Глава тридцать Когда-то Нинина бабушка любила повторять «Дорога ложка к обеду». Эта присказка вспомнилась Розановой, когда вернулись от пролива спасатели. Вернее, горе-спасатели, потому как спасли только тринадцать овец. Выходит, еще семь пали? Монахи вообще не дождались. Как? Да вот так, к сожалению. Энар привез их записи и письмо, в котором Некто, брат Доминик, прощался с тем, кто их найдет, просил похоронить тела усопших в земле, на которую они ступили много лет назад, и которая их так и не отпустила. На всё воля Божья заканчивалось послание последнего орденца. Истощенных овец привезли на телеге, а Нагрета со слезами обещала их выходить. Энар забрал записи монахов почитать и подумать. Нина с волнением ожидала известия о дебюте рассказов про «Игиля воина в местной газете. Новости в лице крестьяна прибыли в начале марта. Столько времени понадобилось мэру, чтобы трясти все переделки и создать новый формат издания, после чего получить отклик у публики. Реакция читателей была необычной. Торговцы, среди которых островной вестник насильно под роспись и оплату, не отходя от кассы, распространялся самыми непробиваемыми клерками, как и раньше просто бросали газету в мусор или в камин, пока один из сыновей одного трактирщика не пошел с бумажкой, сами понимаете, куда. И там, в приюте уединения и сосредоточенности, в ожидании великих дел, пацан, умеющий читать, наткнулся взглядом на сказки дядюшки Пеле и зачитался. Молодец, Розанова! Забыв про последствия, он, теряя штаны, рванул в зал, где сначала был осмеян посетителями, отлуплен отцом, а потом стал героем дня, открывшим для горожан и прочих жителей острова прелесть СМИ. Этот выпуск зачитали до дыр, уделив внимание и официальной части – а потом уже клерков ждали с нетерпением. Через три выпуска типография значительно увеличила тираж. Цена за номер поднялась до десяти скиллингов. Городские матроны стали тормошить мужей с предложениями записать лучший рецепт маринованной селёдки, а старьёвщица Фрида обивать пороги мэрии с новостями. Эта дама знала много и про многих. Эмилю, тому бледному юноше, дали спецзадание обрабатывать сплетни для подачи в листке, и статус партнишки среди собратьев весьма вырос. У тщедушного клерка оказался талант к полутонам и намекам, и вообще он явно тяготел к журналистике с элементами сатиры. Барон, рассказывая обитателям Мозаби эпопею с листком, смеялся сам и смешил народ. Закончив, он поцеловал руку Нине, передал подборку с изданными номерами и серьезно выдал. Ваша милость, леди Нинель, позвольте поблагодарить вас за вклад в развитие административного дела на Фолькстаре. От лица моих сотрудников и меня как мэра. Скоро мне предстоит отчитываться перед его величеством. и отплываю в начале апреля, чтобы к Пасхе вернуться на остров. Позвольте мне сообщить королю о вашем участии в изменениях, о которых я буду докладывать. Нина отчаянно замотала головой, да не в жизнь! Нет, господин барон, ни в коем случае. Мне не нужно внимания столь высокопоставленной особы, греха не оберешься. Я буду рада, если мои скромные идеи принесут пользу вам, а мне достаточно монет, которыми, если вас наградит король, вы со мной честно поделитесь. Или привезите семена Маиса и солнечного цветка. Помните? Я говорила о нем. И вообще, любых редких растений, цветов, можете даже саженцы плодовых деревьев прихватить. А славу несите на своих крепких мужских плечах». Барон снова рассмеялся, расцеловал по поданке руки, оставил мешочек с кофе и уехал. Анина Нина загрустила было, но творческий азарт усадил за стол. Истории на фоне душевных переживаний писались особенно хорошо. Ивер возил Нине на рассказки в столицу. Ильза готовила посевную картошку. И вот настал день, когда на распаханной по осени и выровненной подсохшей земле можно было начать посадку клубней. Нина с Ильза, сообща, решили пробовать посадить порезанные проросшие картошки, предварительно замазав срез золой. Все обитатели Мозави приняли участие в историческом мероприятии. Ровные ряды будущего, строго с севера на юг, соседствовали с пробивающимися ростками овощей, за которые отвечала Ида. «Ну, надеюсь на тебя, Господи, помоги!» — молилась про себя Нина. Овцы монахов оклемались. Вместе с козами Аннегрет уже бодро щипали первую траву, и староста Бор усматривал в том божий промысел. А зимы на новых участках... Сходили дружно. Пришел черед сделать попытку пересадить лесной молодняк вдоль границ хозяйства. Так мудрецы решили отметить владение Мозоби и сделать задел на будущие лесопосадки. Нина как-то упомянула, что такие насаждения спасают посевы и почвы от выдувания. «Хуже не будет», — решили крестьяне и пошли копать всем миром, устроив субботник барщину. Мэр уплыл в столицу вместе с семьей сообщил однажды ивер у нины внутри что-то дрогнуло заныло но петерсон сославшись на эмиля нисона уточнил там живут его родители дети скучают по дедушке с бабушкой кстати вот ваш гонорар и отдал ей кошелек с горстью далеров мэр подписал договор с петерсоном по которому за каждый выпуск нини причитались несколько монет а тираж неуклонно рос. Но хоть что-то, — уныло вздохнула Нина, — ей было не по себе. Пасха выпала на самый конец апреля. Погоды и всходы радовали, и жители Мозаби готовились посетить нью -Кьюбинг. Арис сшила хозяйке новый наряд из юбки корсета, украсила блузу к нему большим воротником с вышивкой решелье, долго колдовала над руками Нинель, делала овсяные сметанные маски на лицо, промывала волосы настоем молодой крапивы, короче, наводила марафет. Провели генеральную уборку в доме, накрасили яйца, Лейс нарисовал узнаваемого пасхального кролика с букетиком приму в лапках. Краски, похожие на пастель, или ее для рисунка с трудом отыскали в городе. Нина, поняв, что слоеное тесто тут пока в деревнях не делают, хотя и знают, упоролась и испекла Наполеон с заварным кремом, в котором оказалась умелица Ида. Как и в рисовом десерте, обязательный элемент ритуальных застолий. Трапеза накануне была относительно скромной. Бутеры с и жареная рыба. А вот после поездки их ждала томлёная свинина и куча прочих вкусностей. Ну и яйца, конечно. Ехали на отмытые и украшенной повозке, предвкушая гуляния. Эмиль утверждал, что они непременно будут сладости и покупки. Город встретил обитателей поместья шумом, суетой, поздравлениями, звоном колоколов толпами народа, стремящегося на Ратушную площадь. Нина поддалась всеобщему восторгу, праздник всегда прекрасен. Приехавшие оставили средства передвижения на постоялом дворе, с хозяином которого скорешился Ивер и двинулись к ратуше. Там было не протолкнуться, но, благодаря способностям охранников, женщины и дети протиснулись почти в первые ряды. На площади выступали жонглёры, гимнасты, в толпе разносчики даже умудрялись торговать напитками и сладостями. «Уважаемые горожане и гости Нюкьёбинга! Сейчас перед вами выступит мэр нашего славного города с приветственной праздничной речью!» Раздался с балкона ратуши громкий голос глашатая. Артисты исчезли в мгновение ока, а стоящие внизу задрали головы вверх. Нина тоже подняла глаза и увидела светловолосого мужчину в мантии мэра. Народ взревел, вышедший заговорил, а у викантессы потемнело в глазах.